Глава двенадцатая. Шахтой для простоты восприятия мы называли весь добывающий перерабатывающий комплекс. Так вот, на территории шахты, кроме, собственно, самой шахты, имелись и другие постройки, в том числе и жилые. По словам Ивана Лисина, бывшего главы Клуба инженеров Алой Мудрости, ученикам Архуны вместе со своим наставником не раз здесь приходилось ночевать, как и на территории строящегося завода. «Мы бы вообще не возвращались на турбазу, если бы там не была оборудована лаборатория», отвечал на это сам Мархун. «Ну ничего, скоро на заводе поселимся». За такими непринужденными разговорами мы подошли к главному зданию. Оно представляло собой огромный бетонный параллепипед. Вход, ведущий под землю, принимающие склады, система переработки и даже раздевалки для шахтеров все располагалось внутри этой бетонной коробки. Громадное здание встречало нас просторным холлом с несколькими дверьми. «Если интересна ваша светлость, потом ребята могут провести экскурсию», уверенно шагая впереди нас на своих карбоновых конечностях, проговорил Архун. «Но не думаю, что это может быть интересно. Объект еще не готов». «Я тебя услышал», — отозвался я. «Но все же хочу потом глянуть на то, что уже готово». «Понял», — кивнул Архун. Он остановился возле закрытой черной двери и приложил к ней ключ-карту. Переступив порог, мы оказались в длинном коридоре. «Кстати, ваша светлость, вы ведь хотите спуститься вниз?» спросил мой старый учитель. хорошо он меня знает». «Не откажу себе в этом удовольствии», — улыбнулся я. «Я с тобой», — тут же заявила Алиса. «Отлично, я тоже составлю вам компанию». алёша Архун повернулся к своему первому в этом мире ученику. «Будешь за пультом, Рита тебе поможет» а Ване придется поработать руками. Спустя 12 секунд коридор наконец закончился, сменившись длинным продолговатым залом. Одна из стен этого помещения была выполнена из шестикамерного стеклопакета, вдоль которого во всю длину зала были расставлены столы с компьютерами. На других стенах висели экраны для проекторов. «Какая интересная комнатка», с любопытством осматривая технику, проговорила моя сестричка. «Полностью с вами согласен, Алиса Андреевна», — сказал Архон, даже не повернувшись к ней. Мой старый учитель хлопнул по одному из выключателей на стене, и в смежном помещении за стеклопакетами зажегся свет. Мы увидели огромный зал от пола до потолка, застланный серым камнем. В центре зала из пола торчали широкая труба и шланг. Шланг уже был прикреплен к баллону, а труба подсоединена к бочке. Рядом стояли запасные бочки и баллоны. «Все эти емкости сейчас пусты?» — предположила Алиса. «Пустые и герметично», — кивнул Архун. «Собственно, заполнить их и будет нашей задачей». «Так, рит алёша чего сорнитов считаете, форхвоздери?» «Включаемся, включаем!» На нескольких мониторах и экранах проекторов появилось изображение с видеокамер. «Что ж, качество, как обычно, отсутствует». Ушло погулять, спуталось с плохой компанией и не вернулась Но если сильно поднапрячься, то можно угадать в мутных очертаниях тоннели шахт. Как видите, Архун бросил в сторону Алисы быстрый взгляд. Тоннелей мало, и они короткие. Нам повезло, что верхний слой тайги залегает довольно высоко, поэтому мы смогли так быстро пройти путь до первой добычи переработки. Сейчас постоянно прокладываются новые тоннели, даже ночью. «Это к вашему приходу я отправил шахтеров отдыхать». «Благодарю за пояснение». Алиса поняла, что эта речь была в первую очередь адресована ей. «Сейчас мы подошли вплотную к одной крупной жиле. Ее сегодня частично и разработаем. Впервые попробуем добыть тайги», — подчеркнул Антонат Сархун значимость момента. «Я сдержал смешок. Уж очень хорошо я знаю этого старика». Он точно не из тех, кто ради красивого жеста будет устраивать тестовый запуск публично. Точнее, сегодня у нас как раз такой запуск. Но впервые аппаратура была протестирована раньше, на каких-нибудь мелких жилах, чтобы проверить механизмы и отладить системы перед демонстрацией. Вот только в одиночку Архун не справился бы. Я бросил косой взгляд на его учеников. Рита прямо светится. Практически как Алиса. А вот Ваня и Алеша. Вот они, подельники. Причем, если я спрошу Архуна в лоб, он отрицать не станет. Но и сам первым не скажет, что пробный запуск уже был. Еще и ученикам лишнего болтать запретил. Ладно, тут все готово. Оторвался от экранов Архун. Ваша светлость, Алиса Андреевна, Ваня. Перед спуском необходимо переодеться в спецодежду. Ваня и Рита, как по команде, вызвались помогать с переодеваниями мне и Алисе. Оба сразу заявили, что костюмы не так-то просто надеть в одиночку. И мы разошлись по раздевалкам. Костюмы состояли из двух частей. Внутренний слой был сделан из какого-то плотного шуршащего материала, а наружный походил на костюм пожарного. Внутренний слой костюма защищал от газа, наружный — от огня. Головы и органы дыхания полагалось защищать противогазом, но надевать его сразу я не стал. «Отлично выглядишь», — хмыкнул я, встретившись в коридоре с Алисой в обновках. Противогаз девушка, как и я, держала в руке. «Да и ты неплохо», — отозвалась она. Я услышал шаги и обернулся. К нам бодрой походкой приближался Архун. «В теории вообще можно добывать тайги и без костюмов», — изрек он. «В состоянии покоя он совершенно безвреден, и сам способ добычи не подразумевает его детонацию». Но от несчастных случаев никто не застрахован. Если случится форс-мажор, костюмы спасут вам жизнь. Но вряд ли спасут здоровье. Однако здесь он повел рукой в воздухе. Лучшее медицинское оборудование и медработники. Так что все будет в порядке. Алиса смотрела на него с подозрительным прищуром. Не выдержав, выпалила. Вы так много знаете об этом новом источнике энергии. Уже даже название для него придумали. «Как это возможно?» «Теоретические исследования, которые еще необходимо подтвердить на практике», невозмутимо заявил Архун. «И все же для того, чтобы строить теории, необходимо иметь хоть какие-то данные. Нельзя просто так взять и сказать, здесь новый вид энергии, тратим деньги и добываем его». Форок меня дерит долго же она держалась. И вот, получив больше информации, взорвалась. Ведь не отделаешься стандартной фразой «секрет рода». Алиса сама из-за да к тому же наследница, и доступ к секретам рода имеет, хоть и не ко всем. Но по местной иерархии ее уровень доступа уж точно выше моего. «Боги благословили меня этими знаниями». Все тем же уверенным тоном изрек Архун. «Что?» — опешила Алиса. «Но именно это уже — секрет рода». С серьезным тоном продолжил я. «Что вы такое говорите?» – нахмурилась девушка. «Вы ведь разыгрываете меня?» «Верить мне или нет, решать вам, Алиса Андреевна», невозмутимо продолжил Архон посвящать наследницу в нашу домашнюю заготовку. «Я ему, в общем-то, верю», – добавил я. «Да погодите вы», – возмутилась Алиса. «Я... Можно по порядку?» Когда со мной произошел инцидент, Архон повертел перед лицом девушки своими механическими руками. Я лишился конечностей и почти умер. В тот момент боги обратились ко мне. В моей голове появились знания, как создавать новые изобретения, как найти новый источник энергии. Понял я тогда, что лишь юноша по имени Аскольд сможет стать проводником моих знаний и всей мир. Ну а потом, по воле богов, мы и встретились, пожал я плечами. Это... это все звучит странно. Хмурясь, забармотала себе под нос Алиса. Почему это удивился я? «А с чего бы богам делать все это?» Возмутилась девушка. «Алиса», — ласково проговорил я. «Ты всерьез допускаешь возможность, что наш род происходит напрямую от Перуна, от одного из богов. Но сомневаешься, что боги могли послать новые знания тому, в ком течет кровь громовержца?» Я ткнул себя в грудь. «Пусть и через Архуна. Что за нелогичность?» «Хм...» Задумчиво протянула она и подняла на меня взгляд небесно-голубых глаз. В этот момент наследница великокняжского рода оболенских выглядела очень мило. Хотелось ее пожалеть и посочувствовать. В ее голове сейчас трещит по швам привычная картина мира. Это все равно очень странно, наконец-то из реклама Но на удивление стройно объясняет многое. «Помни, это секрет рода», — сказал я. «И хватит об этом, Ваня уже идет». Спуск в шахту представлял собой простенькую платформу. Возле нее нас уже ждали несколько шахтеров, однако Архон велел им оставаться наверху, сославшись на то, что тоннели узкие. Мой старый учитель нажал на зеленую круглую кнопку, и платформа плавно поехала вниз. Опустились мы всего на 15,5 метров. Надев противогазы, мы пошли за Архоном по земляному тоннелю, поддерживаемому металлическими балками и подсвеченному яркими лампами. Спустя две минуты, свернув в правое ответвление, мы увидели гибкую трубу. Она была шире той трубы, которая находилась на поверхности, и в диаметре достигала 70 сантиметров. Конец трубы лежал возле стены, завершающий этот отнорок. Мы оказались в тупике. Но кроме трубы, тут находились и отбойный молоток, и закрытое ведро. «Прошу выслушать нашу задачу», — объявил Архун приглушенным из-за противогаза голосом. В двух словах он объяснил, кому и что нужно делать. Когда с инструктажем было покончено, я подошел к отбойному молотку и, по помолодецки хекнув, поднял его. Бросил взгляд на остальных. Архун с Ваней держали трубу за ручки, установленные в 30 сантиметрах от ее конца. Алиса отошла подальше к рубильнику, включающему сей добывающий перерабатывающий аппарат. «Вперед», — командовал я, врубив отбойник. «Здорово трясет». Почет хвала людям, которые безживы и альтеры, орудуют такими штуками каждый день. На тупиковой стене краской был нарисован жирный белый крест. В его сердцевину я и вонзил зубила отбойного молотка. Громко форх меня дери. И не так-то легко пробить отверстие. А старик ведь уверял, что тонюсенькая стенка осталась. Я не стал облегчать себе жизнь использованием живы или альтеры, положившись на возможности тела. Пусть оно и сильнее тела неодаренных, но все же отчасти прелести шахтерского труда я прочувствовал. Успел даже взмокнуть, прежде чем почувствовал, что зубило, начало проваливаться в пустоту. Алиса среагировала идеально. Стоило лишь мне подумать о том, что мы достигли слоя тайги, слева от меня раздался оглушительный гул. Я напоследок успел еще немного расширить пробитое отверстие и убрал отбойник в сторону. Архон и Ваня Лисин, поднатожившись, прижали трубу к небольшому отверстию. Выключив отбойный молоток, я бросился им на помощь. Успел одновременно с Алисой, и мы оба схватились за свободные ручки. Труба гудела и тряслась. Просчетам Архона четырех человек вполне достаточно, чтобы удержать ее. Причем себя он считает сразу за двоих из-за протезов. Архон поглядывал на датчик, установленный почти в самом конце трубы. В один момент старик повернулся к Алисе и кивком головы указал на рубильник. Девушка послушно выполнила волю наставника и через четыре секунды гул стих, а труба перестала дергаться. Я схватил ведро и сорвал с него запаянную крышку. Поднес его край к отверстию, чуть наклонил. Черная вязкая жидкость потекла сверху вниз. С ее помощью я полностью заделал отверстие и оставил сохнуть. Дело сделано архун молча показал мне большой палец. Я кивнул в ответ, и мы пошли обратно к подъемной площадке. Я испытывал непомерную радость. Я знал, что первая тестовая добыча и переработка тайги завершилась нашим успехом. Иначе и быть не могло. Но форк меня дери. Алиса говорила, что ждала этой поездки как ребенок день рождения, а я, похоже, сейчас рад как ребенок, получивший долгожданную игрушку. Нам удалось на этой планете найти тайгий, а удалось реализовать наиболее эффективный способ его добычи. Говоря совсем уж простым языком, природный тайгий — это темная пыль, это газ с летающими в нем темными ошметками. Но ошметки — не мусор. Терять их нельзя, как и попусту выпускать газ. Поэтому лучший способ добычи включает в себя и одновременную переработку. Мы втягиваем естественный тайгий и разделяем его, нагреваем, охлаждаем, фильтруем. На выходе получаем чистый тайги. По сути, топливо, которое загоняется в баллоны. А тайкс материал, который заливается в бочки. Сейчас мы заполнили один баллон и одну бочку. Архун сменит их и продолжит собирать ресурсы из раскупоренной сегодня жилы. А когда природные тайги закончится и породу вокруг полностью разрушит вероятно, найдет тайги 0 То, что в этом мире называют «усилок» — камень, представляющий собой осевший и лишенный большинства полезных свойств природной тайги. И тем не менее ресурс, имеющий в этом мире немалую ценность. «Гляжу, ты счастлив», — заметила Алиса, когда мы, сняв противогазы, поднимались на поверхность. но «Ну еще бы! Ведь мы сделали огромный шаг к нашей цели», — заявил я. «Да», — кивнула Алиса. Дальнейшее укрепление и усиление нашего рода и она чуть поджала губы. То чего хочешь ты? А затем решительно повернула голову. Учитель, Ваня, вы все проделали огромную работу. Благодарю, Алиса Андреевна, за всех ответил Архун. В честь этого знаменательного события член великокняжеского рода Оболенских, курирующий ваши исследования, просто обязан выписать всем премии. Приятно слышать, Алиса Андреевна. Улыбнулся мой старый учитель и лукаво посмотрел на меня. «Не только вам, но и всем, кто здесь работает», — уверенно проговорил я. Мои руки все еще гудели от отбойника.